Растропович и Вишневская. Волков, а расскажите о ваших отношениях с великим виолончелистом и дирижером Растроповичем и его женой Галиной Вишневской. Евтушенко. Я обожаю его как виолончелиста и уважаю как музыканта вообще. Виолончелист, он совершенно гениальный, бесподобный. И мне всегда очень нравилась его непосредственность, которая выше политики – Потому что, хотя он и занимался политикой, это были движения его души, человека импульсивного. Волков, ну, собственно, политикой Ростропович никогда не занимался. Когда он Солженицына поселил у себя на даче, разве это была политика? Это, как вы правильно сказали, было чистое движение души, эмоция. Он, кстати, в своем жизнелюбии и желании объять весь мир очень на вас похож. Евтушенко. — Правильно, да. Но вот с Галиной Павловной у меня произошел конфликт. В общем-то, чепуха. Она мне очень нравится и как певица, и даже как драматическая актриса. — Волков, да, она сыграла у Сокурова в фильме «Александра». — Евтушенко, она талантливый человек, безусловно, но между нею и мной произошла какая-то дурацкая история. Вы знаете, конечно, что всем нам, которые выезжали за границу в командировке говорили «ни в коем случае не встречайтесь с Ростроповичем и Вишневской». Я это всегда презирал, никогда не слушал этих советов и запретов. Я не делю людей на эмигрантов, не эмигрантов. Меня папа проучил. Я где-то выразился «наши бывшие соотечественники». Папа мне сказал «ты с ума сошел». «Соотечественники разве бывают бывшие?» И точно так же папа дал мне другой урок. У меня поэма «Братская ГЭС» заканчивалась такими строчками. Стремление к пафосу вот к чему меня привело. «Быть может, потому что русский я, но и не потому, что только русский. «Всей углотою моего костя всей моей шкурой, всей моею юшкой» — сочно написано — Я верю, ложь всемирную снесет, И шар земной от страха и бессилия Спасет не кто-то, все-таки Россия, Кто больше всех страдал, тот и спасет. И папа меня отрезвил. Женя, а у тебя что, есть специальные весы, что ли, Которыми ты взвешивал, кто больше страдал, а кто меньше, а? Вот жили люди в Африке, Забирались там на свои кокосовые пальмы, потом пришли люди с какой-то огненной водой, с какими-то стекляшками, стали менять их на золотые браслеты, потом стали увозить куда-то, почему-то сделали своими рабами. Ну что, они меньше страдали, что ли? Откуда у тебя это? Как это можно подсчитать, кто больше страдал, кто меньше? Ну и все, я сразу это убрал и никогда больше не рыпался. Хороший отрезвляющий урок. Папа мне такие вещи сразу как-то, Волков, корректировал. Евтушенко, да, точно. У него четкое этическое чутье было. Теперь о Вишневской. Иногда женщина, она может себе вот что-то такое повернуть? Показывает на прическу. Да, я однажды свою жену не узнал, почти». Или женщина что-то наденет, что-то другое, новое, чуть похудеет или пополнеет и уже по-другому выглядит совершенно. И вот однажды, в 1984 году, примечание редактора, я был членом жюри Венецианского кинофестиваля. Надо сказать, я весь на взводе был, потому что один наш режиссер, не буду называть его фамилией, он человек вообще хороший, «Изнервленный какой-то приехал, сказал, что он три года не получал никакой премии и обязательно должен ее получить. К тому же я вез подарок Атару и Асилиане, чей старый фильм я обожал просто. Волков жил певчий дрозд. Евтушенко, да. Я привез от его друга, князя Димы Эристави, прекрасного художника Сулугуниет Кемали, который у меня взорвался в самолете». А я был в смокинге белоснежном, решил немножко выпендриться на венецианских просторах. Волков Кемали покрыл белоснежный смокинг. Евтушенко, все, да. Но Сулугуни я все-таки довез. А еще я привез Атару письмо с родины. И вдруг он начинает поливать меня грязью, говорить, что меня прислал ЦК партии из Москвы специально, чтобы ему не дали премию, поскольку он снимал фильм с французами. А я, между тем, остаюсь единственным, кто борется за «Атара» со всеми другими членами жюри, включая Антониони, который считает, что раньше у Иосилиани были лучшие фильмы, а этот «Фаворита Луны» не годится. А я ему говорю, за те фильмы он же ничего не получил. И Антониони, которого я обожаю, начинает, «Вот все вы русские такие, Алеш Карамазовых разыгрываете» а и о Селяне посмотрите, что он о вас пишет, какие он интервью про вас дает, будто вы приехали специально, чтобы он не получил премии. Бросьте вы быть дураком таким. Клаус Мария Брандауэр даже хотел набить и о Селяне морду, когда тот за фаворитов Луны премию получил, за которую я, в общем, всех и упросил. А и о Селяне даже не подошел ко мне, не извинился. Да еще история с фильмом Кларетта, о любовнице Муссолини. Я ввязался в эту борьбу, тоже там целое дело было. В общем, у меня голова кругом. И в таком настроении я как-то иду, а навстречу русская компания. И вдруг дамочка какая-то совершенно мне незнакомая. «Ну что ж ты не узнаешь, Женечка, меня?» А я гляжу и не узнаю. Я никого, может быть, родную сестру даже не узнал бы в тот момент. «Простите, говорю, но я вас не знаю». И, честно вам говорю, я не притворялся, а это была приодевшаяся, примакияжившаяся Вишневская, которую я ничем не хотел обидеть. Я просто не узнал ее от всех этих моих забот и тревог. Я говорю, извините. Да, кричит, забыл, как я делала пельмени своими руками для тебя, как ты читал мне стихи свои про Сиранода Бержерака. Волков, в Париже? Евтушенко, нет, в Лондоне это было. Ты забыл. Я говорю, «Ой, простите, Галочка, простите, да я больше видеть тебя не желаю, ты зазнался, уже никого не узнаешь». Я просто как оплеванный себя чувствовал. Ну, бывают такие ошибки, которые может совершать человек. Когда я читал ей эти стихи о Сиранодо Бержераке, я рассказывал, как их запретили, и она же вместе со мной смеялась, как я провел цензуру. Она знала, что иначе их невозможно было бы напечатать. Я написал эти стихи от имени американского актера Юджина Шампа, потому что я пил шампанское тогда, и написал, что мне Юджину Шампу запретили сыграть роль Сирано в фильме Рязанова за мое участие в протесте против грязной войны во Вьетнаме. Все поняли в Москве, кто читал эти стихи. В августе 1968 года Евгений Евтушенко направил телеграмму в правительство с протестом против вторжения СССР в Чехословакию. В 1969 году Эльдар Визанов начал пробы для фильма «Сирано де Бержерак» и пригласил евгения Евтушенко на главную роль. В июле 1969 года работу над фильмом приостановили с условием замены «Евтушенко. Фильм снят не был». И Галя сама смеялась, ну, ты вообще их всегда водил за нос, так она мне тогда сказала. И вдруг я открываю ее воспоминания, а там написано, что я просто трус, что я спрятался за какого-то американского актера, написал, что это про Америку и сделал из этого антиамериканское стихотворение. Что за чушь? После этого идет дальше». Оказывается, я написал против желания шестаковича новый текст для Тринадцатой симфонии. Против его желания. Никогда в жизни этого не было. Это получилось, потому что вообще хотели запретить исполнение Тринадцатой симфонии в Советском Союзе, если не будет упомянуто, что украинцы лежат вместе с русскими в одной и той же земле. Волков. И с евреями. Евтушенко, меня обвинили в том, что я замалчиваю подвиг русского народа. Это я-то, который написал песню «Хотят ли русские войны?» А Вишневская пишет, Евтушенко напечатал совершенно противоположный вариант первому варианту Бабьего Яра. Что такое противоположный Бабьему Яру? Это антисемитский вариант Бабьего Яра. Иначе как это можно понять? И это все печатается, переводится на все языки, потому что это Вишневская. Альберт тот написал об этом письмо The New York Times, ответ на письмо Вишневской, Ростроповича и Максима Шостаковича. Ростропович, конечно, знал, что это неправда, но все равно они писали втроем с единственной целью сорвать мои выступления, что Евтушенко не тот, за кого себя выдает, что это автор другого бабьева Яра, в котором подлезался к партии из карьерных соображений. Мне настолько было противно. Ну, жить невозможно просто. Но все-таки я не стал к ней обращаться. Женщина есть женщина. Ну, что я буду? Мы так дружили с Ростроповичем по-человечески, и где бы ни встречались, нам всегда хорошо было вместе». Ну, проходит какое-то время, я думал, время, как говорят, лечит, но не все оно лечит, и не всех. Приближается мой юбилей, мне тогда 70 лет исполнялось. Я обращаюсь к Ростроповичу, я пишу, «Славочка, дорогой мой, я бы очень хотел, чтобы ты, у нас же вся жизнь друг с другом связана» продирижировал тринадцатой симфонией и Степаном Разиным, если сможешь. И я к этому как-нибудь подстроюсь. Он сначала обрадовался моему письму. Мы начали договариваться, он обещал со мной встретиться, а потом на него совершенно явно оказали давление. И он мне написал, «Дорогой Женя, какое счастье, что мы с тобой наконец помирились, но, к сожалению, я действительно на несколько лет вперед занят. У меня все занято». Таким было второе его письмо. Я еще раз написал ему, но он уже не ответил. Я понял, конечно, в чем тут дело, но что делать? Надо нести свой крест. Не надо отвечать той же монетой. Я этого и не сделал. Это, конечно, не такая болезненная история, как с Бродским, но все-таки тоже больно, очень больно потому что речь идет о людях, с которыми тебя что-то соединяет, тем более такое большое, как музыка Шостаковича. Жалко, что так бывает. В который раз я прихожу к выводу, что очень часто мы бываем жестоки не потому что жестоки, а понарошку. В который раз вспоминаются строчки Георгия Адамовича «Все по случайности, все по неволе, как чудно жить». Как плохо мы живем. Высоцкий. Волков. Самым знаменитым актером театра на Таганке, конечно, был Владимир Высоцкий. Как вы с ним познакомились? Евтушенко. Я впервые его увидел в десяти днях, которые потрясли мир. Потом в замечательном спектакле «Антимеры» по Вознесенскому, очень хорошо сделанном. Ребята показали, что они умеют лихо читать стихи. Но что меня потрясло в Высоцком, слава богу, кто-то дал ему послушать запись Есенина, единственную сохранившуюся монолог хлопуши из есенинского Пугачева. Волков, это Есенин потрясающе читает. Евтушенко, проведите, проведите меня к нему. «Я хочу видеть этого человека». А сделал сцену удивительный художник Юра Васильев, большой мой друг. Васильев сделал сцену покатой в цепях, впивающихся в тело. Володя был гениален просто в этой роли. Он и в «Гамлете» был хорош по-своему, но сильнее всего в «Пугачеве», конечно, в роли хлопуши. Он даже читал, я бы сказал, почти лучше, чем «Есенин». Я, когда впервые услышал Есенинскую запись, я даже не поверил. Мне казалось, Есенин как-то выпивал. Волков, как поэт, а не как беглый каторжник. Евтушенко, да, а у Высоцкого было совсем другое. Мне казалось, так ранний Маяковский должен был читать. А знаете, когда я делал передачу для телевидения, у меня же было 108, по-моему, передач «Поэт в России больше, чем «Поэт». И когда я записывал этот отрывок из Пугачева, я стоял на краю обрыва. Я выбрал обрыв для фона. И вдруг, когда я читал «Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека», глинистый обрыв пополз вниз. Меня еле успели схватить. И там же еще одна вещь меня совершенно потрясла. Я написал об этом стихи, соединив впоследствии с тем, что произошло с подлодкой «Курск». Оказывается, по местному обычаю пуповину новорожденного зарывали в подполье, чтобы она всегда тянула домой, и в подполье под домом Есенина, где он родился. Есенинская пуповина зарыта до сих пор. Но в Гамлете у Володи много чего было. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в неясном отголоске, Потрясающе, как это было найдено. Соединено со стихами из живаго и «Трагедии» Шекспира в переводе «Пастернака». Волков, расскажите про самого Высоцкого. Евтушенко, меня некоторые его поклонники не понимали. Я говорил про него и про Шукшина примерно одни и те же вещи. Я не считал и не считаю Высоцкого за такого огромного русского поэта. Я не считаю Высоцкого великим композитором, великим певцом и даже великим актером, но я считаю его всем вместе огромным явлением. Русским явлением, советским явлением, между прочим. Такой человек мог родиться только в Советском Союзе. И также с Шукшиным. Я не думаю, что он великий прозаик, что он великий актер отдельно, Все это неразрывно. Образ, личность, понимаете? И это вовсе не в обиду сказано Высоцкому. И Акуджава тоже попадает сюда. У акуджава есть одно качество, про которое я не могу вам, как специалисту по Шостаковичу, не сказать. Дмитрий Дмитриевич говорил мне, что Акуджава по-своему гениален музыкально. «Евгений Александрович, я не обладаю этим», — сказал он, — «я не могу» предсказать заранее, какая моя песня или какая моя мелодия запомнится. А Акуджава невероятным обладает чутьем. У него все запоминается, все легко запеть, спеть. Волков, профессиональная оценка. Евтушенко, «Я Володя всегда любил, и слава Богу, что мы сидели и спорили, и он очень хорошо обо мне отзывался». Вот в дневниках Шемякина сказано «Был у меня у Володя вчера». Он сказал, что Женя — это наш Пушкин. Я, конечно, не заслуживаю такого, но я был тронут. Волков, давайте о Высоцком и Владе, ведь вы, кажется, их познакомили. Евтушенко, я, как и все люди моего поколения, просто обожал фильм колдунья Волков, Даже прическа называлась «Колдунья» и все называлось «Колдунья». Евтушенко, когда Марина приехала, где-то я ее встретил. Марина влади приехала тогда на съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа». Она сказала, «Я очень хотела с вами познакомиться, как можно приехать в Россию и не попытаться увидеть Евтушенко». И мы с ней провели дня два-три, я бы сказал так. Волков, вы за ней ухаживали? Евтушенко, ну, как вам сказать? Волков, немножко. Евтушенко, ну, у меня не было с ней такого романа. Она нравилась мне как женщина, короче говоря. Волков, в нее вся страна была влюблена. Девушка в белом платье, бегущая через лес. Это был символ сексуальности. Евтушенко... Она училась читать по-русски по вывескам, и что очень ее смешило, это слово «КПСС». О, это так плохо звучит, сразу «СС» вспоминается Волков. Ухо актрисы Евтушенко, да. И еще ее насмешил один лозунг. На площади Маяковского такой тоннель был, и когда в него въезжаешь, рядом лозунг «Коммунизм неизбежен, Ленин». Марина так хохотала, это же, говорит, просто смешно. Волков, тёмный тоннель. Евтушенко, как-то мы были в Серебряном Бару. Была очень хорошая погода, мы лежали на пляже, и она рассказывала про свою жизнь во Франции, как ей иногда тяжело приходится. — Всё-таки женщине, даже такой женщине, как я, нужно мужское плечо, и хочется, чтобы это был русский человек, наконец, — она мне сказала. Довольно так тактично сказала. Ну, может быть, со вздохом. И я ей сказал, «А знаешь, Марина, есть один человек, очень талантливый, мне кажется, он тебе должен понравиться. И, кстати, он никогда не был за границей, его не выпускают. Даже театр его ездил, а его не выпустили. Это Владимир Высоцкий, театр на Таганке. Ты не слышал о нем?» «Нет», — говорит, — «первый раз слышу. Но я должна пойти на днях туда, в театр, они меня пригласили». Я говорю, ты бы очень ему помогла, а он бы тебе помог. Мне кажется, вы бы подошли друг другу. У тебя есть такая авантюрная жилка, и у него тоже очень сильная авантюрная жилка. А ты бы ему открыла мир для поэта, это очень важно. У него, правда, сложная жизнь, всяких женщин много, трудно в этом разобраться. Но он очень хороший парень, очень талантливый. И тогда она с ним познакомилась. Они стали сближаться как-то сразу, и я был очень этому рад. Они еще не поженились, когда Марина вызвала детей своих из Франции в Москву. Она хотела отдать их в пионерский лагерь, что меня очень удивило. Волков, она же была членом французской компартии, человеком левых убеждений. Евтушенко, никогда мы о политике с ней не говорили, вот кроме насмешливого ее выражения о КПСС. Ну, во Франции модно быть левой. И вдруг ее звонок ночью. Она мне до этого говорила, что детей отправила в пионерлагерь под Красногорск. И тут говорит, мне позвонила сейчас директриса лагеря, что-то с детьми случилось. А уже ночь, часов 11-12, я немедленно заехал за ней в гостиницу, и мы поехали в Красногорск. И там директриса устроила нам такой скандал... «Слава богу, что приехали, забирайте ваших детей, они такие избалованные». А история произошла такая. Наши пионеры захотели погордиться, показать французам что-нибудь интересное. Нашли лягушку, вставили ей велосипедный насос, начали ее надувать. Ну и неприятная вещь случилась. Лягушку разорвало, и ее ошметки прилипли к лицу одного из детей Марины». Другой мальчик ничего, даже смеялся, а вот тот, к которому прилипли ошметки, стал кричать, увезите маму, я хочу в Париж. Эта директриса была в подусниках какая-то, дискутировать с ней нельзя было, потому что она ничего бы не поняла. У нас передовой пионер лагерь таких случаев у нас никогда не было, так что я забрал Марину и детей и отвез их в гостиницу. Волков помогли французские коммунистке устоять в столкновении с советской системой. Евтушенко. А мальчик бился просто, плакал все время. Я у них долго сидел, мы его как-то отпаивали, приводили в чувство Тогда володя у Марины я не видел еще, потом только услышал об их романе. Володя со мной советовался. Мы решили с Мариной пожениться, но, понимаешь... Она сказала, что у нее есть деньги на квартиру, и она купит, но это мне как-то неудобно. Жень, может, тебе придет в голову какая-нибудь идея, как подзаработать? Я тогда вспомнил про Туманова и говорю, есть человек, который тебя обожает. Вадим Туманов, золотоискатель. И позвонил Вадику. Волков. А, так и с Тумановым тоже вы познакомили Высоцкого. И Туманов ведь в итоге стал одним из близких друзей Высоцкого. Евтушенко, нет, познакомились они раньше, Высоцкий с ним где-то поздоровкался, поздоровкался, но не запомнил его фамилии. Туманов просто был еще один поклонник, а после моего звонка Вадик пригласил его на север. Сколько Высоцкий там провел, я не знаю, дней десять, что ли, а то и меньше. Но у Туманова были вертолеты, Высоцкого возили от костра к костру, и золотодобытчики накидали ему на квартиру. Тогда еще не было таких страшных цен, и Марина с Володей купили эту квартирку на Малой Грузинской. Я там был один раз только, когда они пришли ко мне на концерт, а после был небольшой между собойчик. Как-то не хотелось расходиться. Володя сказал, ты же у нас еще не был, ну и поехали. Было человек десять, сидели всю ночь. Володя, как всегда, пел песни, и было чудесно. Марина чудесная хозяйка, очень гостеприимная. Волков, а как вы узнали о смерти Высоцкого? Евтушенко, я был тогда в Монголии, у нас не было никакой связи практически. Мы были в пустыне Гоби, потом шли по селенге и узнали только в Улан-Удэ, уже когда его похоронили. А потом я получил фотографию от человека, которого Володя попросил сфотографировать его с Тумановым на перроне станции «Зима». Эта фотография уже пришла, как говорится, из смерти. И этот человек написал мне, что Володя тогда сказал, «Вот, Женьке, будет приятно». Эта фотография есть на внутренней обложке одной из книг Туманова. А Марина мне тоже очень помогла. В то время у меня уже был заключен договор с американским издательством «Дабл Дэй», на антологию русской поэзии, но я не знал, как переправить рукопись в его представительство в Париже. А власти тогда больше всего боялись рукописей, на таможне просто зверствовали. Нина Буис, замечательная переводчица, переводила мой роман «Ягодные места» и привезла его из Америки, причем с моим оригиналом русским, который был издан у нас в «Роман-газете». Так у нее конфисковали английский перевод, и мне пришлось выручать этот перевод из «Кого Господь бережет?» КГБ. Опять ходить туда, звонить туда, ну что вы делаете, это же уже было напечатано. И когда Марина возвращалась в Париж, я, поскольку она была тогда уже членом ЦК французской компартии, попросил ее перевести первую порцию рукописи. Там килограммов с десять было, наверное, в сумке этой. Не так много, но все-таки. Мы с Володей до аэропорта тащили вместе, каждый по держал. А Марина, когда надо было проходить таможню с этой сумкой, просто пальцем ее подцепила и как-то чуть побалтывая ею, прошла. Ну, там стали автографы у нее просить, и она мило, очаровательно сыграла свою роль. А потом... Уоррен Битти. Уоррен Битти родился в 1937 году, американский актер и продюсер. В «Крокодиловом чемоданчике», который у меня сейчас на обложке новой книги «Счастье и расплаты красуется», перевозил очередную порцию и палестинский поэт Махмуд Дарвиш. Волков просто братство народов в поддержку Евтушенко какое-то. Прочтите ваше стихотворение о Высоцком. Евтушенко. Оно было написано в 1981 году, когда я вернулся из монгольской поездки, где, как говорил только Вулан-Удэ, узнал с опозданием о том, что Володя не стало. Когда я вернулся, то оказался около Сочи и вдруг увидел то, чего раньше не было. Пластинки Высоцкого все еще были нелегальными, за редчайшим исключением – Кругозоровская пластиночка маленькая. Остальные не продавались открыто, но из-под прилавочка их могли вытаскивать. А тут я вижу простое объявление «В продаже Высоцкий». И почему-то это страшно резануло, как пилой просто по сердцу. И как-то сразу написалось это стихотворение. Его не хотели пропускать, сказали «Да что вы, Евгений Александрович, да какой он большой поэт, да его забудут скоро». Да, в общем, киоск звукозаписи. Бок о бок шашлычный, шипящий так сочно. Киоск звукозаписи около Сочи. И голос знакомый с хрипинкой несется. И наглая надпись. В продаже Высоцкий. Володя. Ах, как тебя вдруг полюбили со стереомагами автомобили. Толкнут прошашлыченным пальцем кассету и пой, даже если тебя уже нету. Торгаш тебя ставит в игрушечке ладе, со шлюхой измазанной в шоколаде, и цедит, чтоб не задремать за рулем. А ну-ка, Высоцкого мы крутанем! Володя, как страшно меж адом и раем Крутиться для тех, кого мы презираем. Но, к нашему счастью, магнитофоны Не выкрадут наши предсмертные стоны. Ты пел для студентов Москвы и Нью-Йорка, Для части планеты, чьё имя «Галерка» И ты к прискателям на вертолете Спускался и пел у костров на болоте. Ты был полугамлет и получел каш. Тебя торгаши не отнимут, ты наш. Тебя хранили, как будто ты гений. Кто гений эпохи? Кто гений мгновений? Ты, бедный наш гений семидесятых И бедными гениями небогатых. Для нас, Акуджава, был Чехов с гитарой. Ты, Зощенко, песни с есенинской ярой. И в песнях твоих, раздирающих души, Есть что-то от сиплого хрипа хлопуши. Киоск звукозаписи. Около пляжа. Жизнь кончилась и началась распродажа. Волков, возвращаясь к Гамлету, расскажите, как вы заменили Высоцкого? Евтушенко, спектакли я еще не видел, я видел только кусочки репетиции. Помню, Высоцкий мне очень понравился... На одной репетиции, когда он долго репетировал сцену, где шпага высовывается сквозь занавес. А дело было так. Все собрались, а Высоцкого нет. Юрий Петрович Любимов место себе не находит и говорит, «Садись на мое место, Женя, к телефону. Он позвонит сейчас, позвонит. Нет, больше я не могу. Все, сколько можно прощать? Нет, все, все, все». Раздается звонок, я беру трубку. «Володя, это Женя Евтушенко. Женечка, дорогой, я во Владивостоке. Ты представляешь, мы с ребятами такими хорошими гульнули немножко. Они говорят, давай слетаем во Владик. А в Москву тут не ледка, понимаешь? Ну что делать, Женя?» Юрий Петрович, наверное, в ярости. «Я понимаю, он прав совершенно. Женечка, ради бога, я стою на коленях перед Юрием Петровичем, перед всеми. Но не думал я, что так подведу всех. Женечка, ну есть же выход. Вот поверь, единственный выход, если ты сейчас объявишь вечер твоих стихов. И никто не обидится тогда, Женя, спаси меня, пожалуйста. Женя, сделай что-нибудь, чтоб Юрий Петрович меня не выгнал из театра». Юрий Петрович слышал все это, поскольку включили громкую связь, все это слышали. «Ну шо, Хатюман, хватило выход найти. Ладно, мы решим с ним, что делать, но это так ему не пройдет. Я говорю, Юрий Петрович, давайте все-таки с вами по-честному. Как я буду выступать сейчас, зная, что вы его уволите? Как я буду читать после этого? Ну, дайте мне слово, ради Бога, что вы его не выгоните. Напишите ему выговор, все, что угодно». Человек же чувствует свою вину. Ну, бывает. С вами ничего подобного, что ли, не бывало. Да с каждым может такое случиться. Ну, ладно. Только вы не предупреждайте его. Пусть помучается хоть немножко. Итак, я вышел вместо Высоцкого. Сейчас трудно представить. Никто не ушел. А на следующем спектакле я был, и, слава богу, все прошло замечательно. Но приказ об отчислении артиста Высоцкого в театре повисел, конечно, немножко. Волков, у них с Любимовым, конечно, были особые отношения. Высоцкого Любимов понимала любил, но трудно ему было. И потом театр роптал, как всегда в таких случаях, почему Высоцкому спускают то, что никому другому не спустили бы. Евтушенко, а я не слышал, чтоб кто-то роптал из актеров. Мне кажется, этого не было. Волков. Все понимали, что Высоцкий театру нужен? Евтушенко. Любили его. Любили. Он для всех что-то означал многое очень. Я уверен даже, что не было какой-то там компании внутри театра, чтобы его уволить. Все-таки он был гордостью театра. Волков. На знамени Таганки два человека, Любимов и Высоцкий. Евтушенко. — Да. — Стравинский. — А вот интересно, когда вы встречались со Стравинским, вы фамилию Шестаковича произносили в разговоре? — Евтушенко. — Нет, нет. Мы о поэзии говорили. Я ему читал стихи. — Волков, где это было? — В Нью-Йорке или в Калифорнии? — Евтушенко. — У него в Калифорнии. Я хотел познакомиться с ним. — Волков. — Волков. «А кто вас привел к Стравинскому?» «Евтушенко, Альберт тот Но таких больших разговоров, как с Шостаковичем, не было у нас». «Волков, я понимаю, но меня интересует, спорили ли вы со Стравинским о Шостаковиче? Не может же быть, чтобы вы совсем ничего не сказали Стравинскому про тринадцатую симфонию?» «Евтушенко, может, может быть». Я сейчас могу вам соврать, но зачем, если я не помню просто? Я помню, что он мне сказал про мое стихотворение «Граждане, послушайте меня». Это меня поразило. У меня есть такие строчки в этом стихотворении. Там сидит солдат на бочкотаре, прикоснулся чубом он к гитаре, пальцами растерянно мудря. Это суперстроки, но их никто не заметил никогда. Помните, был такой роман «Братья земгано Гано»? «Братьев Ганкур». Волков, помню, про акробатов. Евтушенко, да. И когда они там делают трюк какой-то высочайший, никто не замечает. Вот и у меня никто не заметил, а Стравинский подскочил даже. Ох, как вкусно! Вот это я помню. Волков, да, типичный Стравинский А как Вера Артуровна отреагировала жена его? Евтушенко, стихи им обоим понравились, а вот о музыке я не помню, чтобы мы говорили. Волков Веру Артуровну всегда называли русской красавицей, при том, что в ней не было ни капли русской крови. Я познакомился с ней в Нью-Йорке, она читала мемуары Шестаковича в рукописи. Ивтушенко Хочу вам сказать одну вещь. Я никогда не был таким уж большим поклонником Стравинского. Он просто эффектный, красивый композитор с моей точки зрения. Волков, мой самый любимый композитор. Евтушенко, да? Ну, может, я чего-то не расслышал в нем. Это бывает, это индивидуально же, правда, Волков? Конечно, но без Стравинского не было бы музыки XX века. «Евтушенко, вот вы задыхаетесь от восторга по поводу стихов Бродского, а я совершенно холодно к ним отношусь. К этим вот, которые вы читали, дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером». Волков. Бродский не случайно не любил Шостаковича и был большим поклонником Стравинского. При том, что Шостакович за него заступался, помогал вызволить его из ссылки, Евтушенко, вот видите, как это бывает. Но это ничего не означает. Самое главное, даже если я ошибаюсь, это не означает, что вы не ошибаетесь. Волков. Тут вообще ни о каких ошибках речь не идет. Просто разные вкусы. Как говорит мой нью-йоркский друг, замечательный художник Гриша Брускин, «Истина кипариса не отменяет истинной яблони». Евтушенко. «А что самое лучшее у Стравинского?» Волков, «Симфония псалмов». Евтушенко, «Я никогда ее не слышал». Волков, «Послушайте, не пожалеете».